И тут можно было бы уже перескочить к рассказу о нашем походе на ту сторону, но тогда кое-что станет непонятным. Потому как на следующий день, когда средний наш брательник закончил-таки вычерчивать на земле дуги и разложил артефакты, случилось два сразу очень важных события, или даже три, если считать то, что радуга у нас с первого раза не поднялась. Не хватало лампочки, бляха от меня. Та, что исправно запускала систему в шатре, по недосмотру оказалась в ином мире, а любезно предложенный подкове провод с зачищенными хвостиками, это подло жрать побрезговало. Благо, прибабахнутая Егорка быстро догадался, как решить маленькую проблему. Взял и закоротил провода. Вспыхнувшие искры хватило, чтобы над глинистой почвой поднялась наша старая знакомая дверь. Молния! Скакал и прыгал от радости, как ребенок, здоровенный дядька. Они запитывали ее от молнии. — Убью, придурок! — ревел в ответ Мичман. — Лучше своими руками прибью, чем ты по дурости самоубийкой ласты откинешь. Ой, смотрите! Совсем тоненьким детским голоском, отвлекая всех от немедленной казни сумасшедшего ученого, закричал мой Никитос. — А там дождь идет. — И правда! — там, за порогом, шел дождь. Настоящий ливень с сильнейшим, прогибающим пальмы до песка ветром. Слышал сырев где-то вне нашего поля зрения, накатывающихся на берег океанских волн. Но самое интересное, сюда, на одной из террас долины Катуни, не долетало ни единой капли. — Ну, конечно, — догадался Егор, — грозовой фронт, циклон. Там давление ниже и ветер в этот раз от нас, туда, а не наоборот. Смотрите, я отметил, где кончаются врата, видите, они на том же месте. Знаете, что это значит, народ? И что же? О, это много чего значит, любезный мой Михаил, но в первую очередь это означает, что там, под песком, закопана вторая подкова, подкова-выход, если угодно. И чего? Да то, Мишенька, что положить ее могли только люди. Там были, или даже сейчас еще есть люди, человеки. Вот задницей же чуял. Хотел уже даже одернуть, придавить этого крикуна, чтобы не верещал на весь берег, но нет, не успел. Ничего себе тут у вас бляха от ремня, цветомузыка. Знакомый голос, знакомый акцент. Смутно припинаемая рожа, и даже не удивлюсь, если конь, Точно такой же, как 20 лет назад. Васька — пастух собственной персоной, в дымину пьяный, в сапогах и в мятом костюме тройки. Нарисовался — хрен сотрешь. Тут заговорили все сразу. Ирка шипела на детей, втыкая им за то, что пропустили приближение чужого к охраняемому объекту. Зря она так. Чего они, роботы железные, что ли? Естественно, рты раскрыли, на рукотворную радугу глядяще. Любаня с Натахой поинтересовались у поца, наличием в багажнике Мерина спортивного инвентаря. Миха их не слушал и на вопросы не отвечал. Рычал на туземца что-то до предела матерное и угрожающее. Леха обходил гостя с фланга, приговаривая по дороге, чтобы тот не беспокоился, больно ему не будет. Егорка рвал из головы жиденькие волосенки и вопрошал небеса о чем-то в стиле революционеров-народников, типа «что делать?», или что нам за это будет? А вот мне вдруг стало весело. Я абсолютно точно знал, что делать. Больше того, я даже обрадовался явлению этого незваного татарина. Васька тоже что-то лепетал, причем хмель из него, похоже, вылетал вместе со словами. Сначала его язык заплетался, а сам ковбой пытался строить из себя гордого туземного воина, эткого невозмутимого алтайского чикачкука. К концу же комедии он уже снова стал обычным деревянским пастухом, попавшим ни в то место, ни в то время. Подошел, погладил лошадь по длинной, остро пахнущей морде, взял за уздечку и, потянув, стронул животное с места. Повел к радуге. — Сам посмотри, чего у нас тут, — весело воскликнул забеспокоившемуся татарину, засовывая голову коняги в мыльный пузырь, да еще наподдал ладонью по округлому крупу, когда показалось, что процесс перехода затягивается. «Поехали, Вася!» полог быстро рявкнул на растерявшихся Леху с Михой и добавил Егору, когда сверток тяжело плюхнулся в траву на той стороне. «Глуши патефон, братишка!» И наступила тишина. Целую минуту было слышно, как шумит река в каменном русле и чирикают птахи в придорожных хустах. Я подвинул стул, сел вытер испарину со лба и улыбнулся ласковому солнцу. — А он там не это? Ната прикоснулась двумя пальцами к шее, изображая вилку. — Ласковая моя, добрейшая женушка, и тут была в своем репертуаре. — Да нет, — пожал плечами Егор, торопливо собирая артефакт из земли в спортивную сумку. — Ничего там такого. Песок, море, пальмы. Дождик вот только но нужно будет посмотреть через несколько дней как там обосновался наш юра гагарин начал догадываться младший кто то прежде чем сказать мне подмигнул жа ему там подкинуть или шмоток а если его искать станут прищурила сирка а мы тут причем хмыкнул я поищут и перестанут дикие места дикие звери а мы ничего не видели правильно дети шпана готова была согласиться с чем угодно лишь бы не нарваться за наказание за провороненного нарушителя границы. А так даже лучше выходило. Не было туземца, так и ругать не за что. Опять же, зрелище того стоило. Не часто мальчикам доводится видеть, как родители из земли радугу вызвали. Все кончилось. Опасный свидетель отправился исследовать иной мир. Подкова сработала вне канавок, да еще и средний утверждал, что за порогом живут другие люди — А значит, и для нас особой опасности нет, и можно было бы расслабиться, за пивком шашлыками гонца заслать, отметить, так сказать, испытательный полет. Но быстро выяснилось, что ни у кого, кроме меня, подходящего настроения не образовалось. Еще и паникерша эта, супруга нашего ученого, на мозги народу принялась капать. Мол, валить надо от Седова, пока менты не явились глупые вопросы задавать. Дескать, брякнут наши малолетние вороны, чего-нибудь не подумав, и возьмут нас всех под белые рученьки. Я думал, что хоть старый боевой товарищ меня поддержит. Но он оказался предателем. Слышь, командир, почесав затылок, предложил Миха. «Давай-ка матрасы сворачивать, да и двигать потихоньку. Дома оно всяко лучше». «Ну, собрались, поехали». Ночью уже, между часом и двумя, докатились до моей усадьбы. Она ближе была, вот я и соблазнил археологов душем и белыми простынями. тогда едва не забыл. В дороге, где-то между Бийском и Барнаулом, Егор вдруг почувствовал себя нехорошо. Упадок сил, температура, блестящие слезящиеся глаза. Ната моя переполошилась не на шутку. Заставила Ирку за руль сесть а братишку накачала таблетками по самые уши и, кажется, снотворно ему под шумок подсунула, потому как всю оставшуюся дорогу больной благополучно проспал. Зато нам с Лехой от начальника нашей полевой санчасти влетело по самые помидоры. Все-таки чудно у них, у медработников, голова работает, вот что я скажу. Тут же себе насочиняла каких-то страстей. Мол, Егорка ближе всех к порогу приближался, мог каких-нибудь вирусов нахватать, которым у нас иммунитета нету. А вот то, что мы с Мичманом дороге обсуждали, какие стволы из моей обширной коллекции подойдут для вылазки в иной мир, ее будто и не касалось. Короче, в одной из гостевых спален устроили карантин, полусонных детей тщательно осмотрели, признали теоретически здоровыми, но к Егорке доступ для них временно ограничили. Ирка волновалась, но тахи Удалось каким-то образом, своим, то ли женским, то ли медицинским способом ее успокоить. Улеглись, наконец, утихли. День начался поздно. Отсыпались после выматывающей дороги. Потом, после общего завтрака, разлетелись кто куда. Две недели до начала учебного года. Последние деньки каникул дети единогласно решили провести у меня. А чего? Им там раздолье. Два гектара полян с березовыми перелесками, пруд с песчаным пляжем и веревкой-тарзанкой, мостики через тихий теплый ручей. Никита вытащила из окромов родины пару воздушек и велосипед. Что еще надо компании, отлично знающих друг друга погодков? Только хотя бы одного взрослого и пригляд, чтобы не натворили чего-нибудь эдакого. Благо Люба и изъявила желание провести этот чудесный летний день на природе. Миха с Хамидом. Хамид — это узбек, жила у меня в привратном домике семья узбекская. Хамид и жена его — Гузаль. Ну и двое дочерей, семи и трех лет. Гузаль на Атахе по дому помогала, а Хамид по территории. Постоянно ведь надо что-то где-то как-то. Частный дом — дело такое, он заботливых рук требует. Зарплату меня получали. Не особо и много, по нашим меркам. Но умудрялись как-то еще и домой в Андижан что-то роднее переправлять. Говорят, там, на родине, им завидуют. Считаю, что они отлично устроились. Работа, жилье, гражданство, добрый хозяин. Ну, так вот. Поц мобилизовал Хамида порядок в ангаре наводить. Втемяшилась моему боевому товарищу. Там, в Новом мире, по морю океану на моторке прокатиться. Он-то Миха, я имею в виду, точно знал, что шестиместка Балтик Боц ББ-360 АЛ с надувными баллонами, жестким алюминиевым днищем и Ямаховской соточкой у меня есть. И даже предполагал, что она где-то в ангаре. А раз так, то пусть ищет. Заодно и место для подковы расчистит. Супруга сыркой накормили больного, взяли кровь на анализы. Сели в Натахиного марча и укатили в город, в лабораторию. А мы с Лехой на полчаса позже рванули следом, в охоту-рыбалку, за экипировкой для мичмана. Это со стреляющими стволами у меня все в порядке, а вот с амуницией обнаружился косяк. На меня, на мой рост и размер шматья полно, но ведь Леха не я, ростом пониже, в плечах пошире и тяжелее в два раза. Эх, да чего уж там. У этого Рэмба бицепс, как у меня, бедро. Откуда у меня комок на такую тушу? Ребята мы опытные. Фуфло нам впарить очень трудно. Четко знаем, чего хотим. Так что закупились быстро. Русская цифра, конечно. Натовские образцы для бравых солдат России как-то впадлу таскать. Да и ничем они не лучше теперь. С тех пор, как стали вьетнамцы в Подмосковье шить. Разгрузки еще взяли. Прежде для охоты мне простенькой хватало, а тут нас реальный боевой выход ждал. Пришлось озадачиться специальной моделью, чтобы и под бицепсы, и под боеприпасы, и под тактическую рацию кармашков хватало. Ну да Леха в этом спец выбрали. Он еще себе ножик присмотрел. Я в них не разбираюсь, оплатил без вопросов. Надо так надо. Пока Мичман в железках копался и обувь выбирал, я патронов докупил. 12 на 76 к сайге 12К, которая Лёхе близко к сердцу пришлась, и 7,62 на 39 себе. У меня под три линии два ствола было. Сайга МК-03 и вепрь, он же СОК-94. Обе хорошие машинки. И если первый легок удобен и ухватист, то на расстояниях выше 50 метров попадать во что-то меньше барана это высокое искусство, то второй с точностью до наоборот. С сотки на спор расстреливал кабанщика стрелянные гильзы 12-го калибра. И это у меня еще оптика не особенно крутая. Обычный наш кондовый четырехкратный посп. Озадачился как-то покупкой чего-нибудь импортного, жутко навороченного и понтового. Почитал форумы, с мужиками посоветовался, плюнул и забыл. Зачем? Чем меня, штатного снайпера группы войсковой разведки, может не устраивать прицел, как в СВД? Да и наоборот эти для лохов. Или ты умеешь стрелять, или нет, и никакая оптика эту фигню не исправит. Сам я для охоты предпочитаю кабанчика. Не на утку, конечно, на что-нибудь посерьезнее. МКшку и брал-то с собой хорошо, если пару раз. Но для тропических джунглей, для первого выхода в иной мир... Ее короткий ствол — самое оно. Это потом, когда мы с Лехой, как самые опытные спецназеры, сходим, посмотрим, оценим степень опасности для гражданского населения, тогда настанет время вепря. «На войну собираетесь?» — решил пошутить продавец-консультант. Новенький. Я его раньше в своем любимом магазине не видел. А бывал там часто. По Натахиному мнению, даже слишком. «Стреляю?» плохо — плохо. Буркнул я вытаскивая трубку. Вопрос нужно было решать, причем немедленно. Что это еще за любопытный тип у нас в арсенале образовался? Какая ему разница, для каких целей я боеприпасы беру? Сиди, кнопки на кассе жми и бабло в ящик складывай. И зрение хреновое. что там у тебя на лыске вписано? Ты чего? Дернул за рукав Леха. Отвел брата в сторону, разъяснил политику партии рассказал, что магазин этот одному из наших, Сереге Лобатому, Лбу, принадлежит, и что кроме торговой точки служит еще хранилищем стволов для всей группировки. Случись что, и дома у каждого найдется, чем какого-нибудь залетного придурка удивить. У Поцеван даже Шмайсер есть, ему мы черные археологи из тех, что на эхе войны наживаются, притащили. Не знаю только, где он патроны для такой экзотики берет. Но для серьезных дел волыны только здесь. Взяли, сделали дело, вернули. И нам ни к чему тут слишком любопытной личности. — Думаешь, засланный казачок? — хмыкнул Мариман. — А я не должен думать, брат. Я сомнениями поделюсь. — А думают пусть те, кто сюда поставлен арсенал беречь. — Тоже верно. — Особо светить, что я в городе не хотелось. В отпуске я уехал но надо. Мало ли куда этому продавцу удастся нос свой засунуть. А мне наш магазинчик именно таким нравится. Для своих тебе хоть пулемет привезут и, как на бытовую травматику, документы на него нарисуют». Дождались лба, перетерли, обсудили мои опасения. Хозяин лавки еще сообщил, что обо мне дядя Вова спрашивал, мол, если появлюсь, чтобы побеспокоил старика. «Какая-то тема у него есть по моим строительным делам». Пообещал не забыть. На том с Серегой и распрощались. Он пошел из себя злого гестапо изображать, а мы с братом рванули в усадьбу игрушки разглядывать. Уже на завтра. Планировали первый выход человека в открытый космос, и нужно было успеть приготовиться. Фиг вам. Это, если верить псу-шарику из мультфильма «Индийская национальная изба». Дома нас встретил женсовет, сообщивший пренеприятнейшее известие. «Пока моя Натаха не получит на руки результаты анализов крови нашего больного, ни о каком посещении иного мира не может и идти речи. Оказывается, наш семейный медик всерьез опасалась, что Егорка подцепил какую-то заразу из-за порога. Ну и, как всегда, лаборатория могла выдать документ только через два дня. Причем это еще очень быстро» по меркам нашей доморощенной медицины. Повез бы пробы кто другой, дело могло затянуться и на неделю. Это ведь мафия медсестерская почище вашей ОПГ будет. Сонечки, Маечки и Надежды Васильевны за спиной своих врачей такие дела вытворяют. Мама, не горюй. Средний же наш брат оказался настоящей сволочью он новостям обрадовался и тут же выкатил из своего карантина список требований в два листа длиной, большей частью какие-то приборы и инструменты. И стоимость этих аппаратов его совершенно не интересовала. Вынь да положь, если, конечно, мы хотим поторопиться с исследованием того мира. Вымогатель, бляха от меня. «И ведь прав чертяка». Черт его знает, какой там уровень радиации или жесткого ультрафиолетового и космического излучения. Вдруг там одна сплошная озоновая дыра. А этот гад еще и комментарий не поленился добавить. Мол, если энергия фотонов превышает энергию лучей видимого спектра хотя бы в 50 раз, это может быть весьма опасно для здоровья человека без специальной защиты. Представляете? Чуть в скафандрах не заставил нас по пляжам бегать. Изверг. В общем, засадили Никитку за интернет. Он там как рыба в воде, не нам с мичманом чита. Мигом нашел, где что из списка можно купить. Еще одно посещение города. Мне что-то совсем не в масть было. Так что закупками всего высоконаучного барахла озадачили поца. Он, как-никак, в технике лучше многих разбирался. Ему и карты в руки. А я, раз уж образовалось свободно от первопроходческих забот время, позвонил таки дяде Вове. Что за жизнь у человека? Ни по телефону без опасений, что разговор прослушивают компетентные органы, ни поговорить, ни лично встретиться без любопытных глаз. Штирлицу в Берлине, наверное, и то легче было. Он хотя бы точно знал, что все вокруг враги. А у нас было пару раз, что самые близкие, самые проверенные пацаны Вдруг начинали постукивать заинтересованным лицам. Становились, как тренер их называл, птицами высокого полета, то есть дятлами в стратосфере. Это я к тому, что пришлось ехать. Ладно, хоть выпить не успели, а ведь была такая мысль. Раскочегарить сауну, напариться, в небольшом бассейнике поплюхаться в сласть, да и певком это благое дело заполировать. Отложил на вечер. Пьяным или даже с запахом. Принципиально за руль не сажусь. Есть, конечно, связи в ДПС. Да и так, с помощью вечно-зеленых пиндосских президентов можно многое решить. Только, как говорится, береженного Бог бережет, а небереженного конвой стережет.